Таким образом, хотя чаще всего в легендах и преданиях упоминается именно потоп или наводнение, в целом ряде регионов планеты сохранились упоминания о внезапном похолодании, которое вызывается тем, что Солнце скрывается за плотной пеленой туч. Впрочем, через некоторое время Солнце появляется вновь и холод отступает. Все эти детали катаклизма Запечатленные древними мифами, очень сильно напоминают так называемую ударную зиму, которая, как давно рассчитана учеными, может возникнуть при падении на Землю крупного метеорита. Взрыв метеорита поднимает в воздух массу пыли, которая на какое-то время образует плотную завесу, перекрывающую доступ тепла от Солнца к поверхности планеты. вследствие чего температура заметно понижается. И, кстати, более точные климатические данные по той же Европе показывают, что прежде чем тут наступило всеобщее потепление, имел место период резкого похолодания, что как раз соответствует сценарию ударной зимы, возникающей при падении крупного метеорита. Климатические данные в очередной раз совпадают с показаниями древних легенд и преданий, которые, между прочим, нередко напрямую связывают причины, вызвавшие катаклизм с небесными телами. У ряда племен австралийских аборигенов есть поверье, что своим происхождением они обязаны великому наводнению, которое смыло ранее существовавший ландшафт вместе с обитателями. Согласно мифам о происхождении ряда других племен, ответственность за потоп лежит на космическом змее Юрлунгуре, символом которого является радуга. Хэмкок – следы богов. У древних индейцев Америки события потопа зачастую связывались с символикой молнии. Но как аборигены Австралии и океании могли принять атмосферный след падающего метеорита за радугу, так и американские индейцы вполне могли использовать для этого образа молний. При этом, например, Ацтеки считали непосредственными виновниками катаклизма звезды. И более того, вполне конкретную группу звезд – скопление Плеяд – входящие в созвездие Тельца. Но созвездие Тельца соседствует созвездием Близнецов, которое упоминается в связи с катаклизмом в другом регионе планеты, в Южной Америке. Та область неба, которая ассоциировалась с западными Близнецами, в их пересечении с Млечным Путем, связана в ванской мифологии с местом происхождения Небесного Огня. салливан тайны инков по сути получается что в древних легендах и преданиях речь идет об одном и том же участке звездного неба плеяды телец близнецы на которой и возлагается ответственность за катастрофические события и вполне возможно что вовсе не случайно ведь созвездие тельца Ныне известно тем, что из его района на Землю ежегодно обрушивается один из самых крупных метеоритных потоков. И судя по всему, древняя мифология указывает в качестве непосредственной причины катаклизма именно падение на Землю крупного метеорита. Поскольку же метеориты очень редко падают на Землю строго вертикально, то при их ударе о поверхность Земли имеет место как вертикальная, так и касательная составляющая силового воздействия. Ясно, что при достаточной силе удара данная касательная составляющая может служить причиной смещения земной коры по слою мантии, то есть стать причиной проскальзывания. Очевидно, что поскольку масса земной коры много меньше массы всей Земли, Сравнить хотя бы толщину коры с радиусом Земли и учесть увеличение плотности с глубиной. Постольку усилия, необходимое для смещения лишь земной коры, значительно слабее того, которое понадобилось для воздействия на угол наклона оси всей планеты. Оценочные расчеты, которые мы не будем тут приводить, дабы не загружать читателя, хоть и довольно простыми, но... дифференциальными уравнениями показывают, что при удачном стечении обстоятельств для проскальзывания земной коры на такое расстояние, которое бы соответствовало зафиксированным климатическим изменениям, было бы достаточно летящего навстречу Земле метеорита размером всего несколько десятков километров в диаметре. Как известно, подобного мусора в нашей Солнечной системе довольно много. Такой размер метеорита уже не приведет к полному разрушению планеты. Но его столкновение с Землей, вызывая к тому же заметное смещение земной коры, вполне способно обусловить все те эффекты, о которых уже упоминалось. В частности, взрывной характер процессов, подтверждаемых как мифами, так и реальными геологическими и археологическими данными. Быстрое изменение климата... внезапное наступление ударной зимы, усиление тектонических процессов и мощные цунами, по сути дела потоп. Однако оказывается, что можно не только оценить принципиальную возможность всемирного потопа вследствие падения метеорита, но и более точно определить место этого падения по тем последствиям, которые были им вызваны. Более того, можно значительно детализировать саму картину этих последствий. Но тут навряд ли серьезно сможет помочь мифология, поскольку она дает весьма общую картину произошедших катастрофических событий без ссылок на сколь-нибудь точное положение их эпицентра. В древних текстах можно найти лишь самые общие намеки. Гораздо больше материала дают естественные науки – Прежде всего климатические данные, которые определяют, что до потопа в районе северо-восточной Канады, полуостров Лабрадор, и в Европе господствовали ледники. А Сибирь, Аляска и Северный Ледовитый океан находился в умеренной зоне. Если исходить из того, что где полюс, там и холоднее...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 Широтная составляющая силового воздействия при ударе метеорита, которая поворачивает кору Земли вокруг все той же оси собственного вращения планеты, не имеет никакого значения. И смещение полюса происходит под воздействием лишь меридиальной составляющей. Следовательно, падение метеорита должно было произойти где-то на окружности, проходящей через старые и современные полюса. То есть именно координаты либо в диапазоне 20-60 западной долготы, либо 120-160 восточной долготы. Даже беглый взгляд на карту западного полушария показывает полное отсутствие в упомянутом районе хоть каких-нибудь следов падения столь крупного метеорита, который неизбежно должен был оставить после себя солидный кратер. Зато восточное полушарие оказывается более привлекательным. И тут самую большую информацию дает тектоническая карта. Ясно, что метеорит подобных размеров, сдвигая земную кору в целом, мог вызвать в ней разломы и трещины. Особенно если учесть, что в месте ориентировочного падения такого камушка, толщина земной коры оказывается сопоставимой с размерами самого метеорита. Характер тектонических плит и разломов указывает на то, что местом падения метеорита, вызвавшего потоп, вполне мог быть район Филиппинского моря. Именно там находится как бы маленький осколок коры Филиппинская плита, которая намного меньше любой другой на нашей планете. Других таких нет, за исключением лишь плиты Скотта, размер который сопоставим с филиппинской. Однако происхождение плиты скота вполне может быть объяснимо другими причинами. В частности тем, что нагрузка на земную кору при ее проскальзывании должна была неизбежно вызвать в ней сильные внутренние напряжения, которые, согласно теории упругости, значительно возрастают вблизи острых краев или углов. Результат этого мы можем наблюдать в виде плиты скота. как бы зажатой между острой оконечностью южноамериканской материковой плиты и острым выступом антарктической опять же материковой плиты. Но вернемся к Филиппинскому морю, которое вместе с близлежащими островами само по себе сильно напоминает кратер. Данное место характеризуется не только тем, что к нему сходится целый ряд тектонических разломов. Это регион, где находится Максимальное количество очагов землетрясений. Причем именно здесь больше всего глубинных очагов. Это тоже хорошо связывается с тектоническими последствиями метеоритного удара. Другим результатом падения метеорита может быть также и то, что район Филиппинского моря, по данным геологии, характеризуется тем, что здесь осадочные слои различного возраста находятся как бы... смешанном состоянии еще одним аспектом воздействия метеорита на земную кору может быть возникновение вращательного момента действующего на осколки коры вместе падения метеорита речь идет о том что метеорит расколов земную кору не обязательно пробивает ее насквозь удар порождает сеть трещин в наиболее слабых местах коры и метеорит, воздействуя на какое-то место отдельного кусочка филиппинской плиты, заставляет его вращаться вокруг собственного центра масс. В результате данный кусочек отклоняется от горизонта и принимает несколько наклонное положение. Поскольку смещение земной коры происходило таким образом, что точка старого северного полюса сдвинулась в сторону Атлантического океана, Поскольку меридиональная составляющая траектории метеорита, упавшего в районе Филиппинского моря, должна была быть направлена с юга на север. Кроме того, поскольку Земля вращается с запада на восток, поскольку силовое воздействие упавшего метеорита с большой степенью вероятности могло иметь широтную составляющую, направленную с востока на запад. Таким образом, касательная составляющая метеоритного воздействия имела ориентировочное направление с юго-востока на северо-запад и наклон кусочка должен иметь такое же направление как легко убедиться, глядя на географические карты общий рельеф дна Филиппинского моря замечательно соответствует приводимым соображениям Филиппинская плита имеет наклон, направленный с юго-востока на северо-запад что и должно быть при данной траектории падающего метеорита. Следует отметить, что данный регион характеризуется еще и тем, что его обрамляют самые глубоководные впадины на Земле, которые полностью совпадают по месту расположения с тектоническими разломами, читай трещинами, в земной коре. Именно здесь находится знаменитая Марианская впадина 1122 022 метра глубиной. Есть и вполне конкретное геологическое подтверждение не только данного места падения метеорита, но и самого факта его падения. Дело в том, что район вокруг Филиппинского моря буквально усыпан тектитами, маленькими кусочками стекла, которые обладают характерной формой застывших в полете капель. В наиболее распространенной гипотезе тектиты образуются как раз при падении метеорита. В момент падения выделяется колоссальное количество энергии, которое расплавляет мелкие частицы, разлетающиеся в разные стороны от места падения. А в процессе этого разлета капли как раз и остывают вновь до твердого состояния. Тектиты обычно называют по месту их обнаружения. Австралиты в Австралии, Индошиты в Юго-Восточной Азии, Филиппинты на Филиппинских островах и так далее. И вот что любопытно, обычно тектиты довольно сильно различаются по составу, однако тектиты, обнаруживаемые вокруг Филиппинского моря, от Вьетнама на севере до Австралии на юге, оказываются чрезвычайно схожими не только по составу, но и по форме. Это явно указывает на их общее происхождение, то есть на образование в ходе единого процесса при падении метеорита в Филиппинское море. Впрочем, есть и показания свидетелей, которые тоже указывают именно на этот район. Филиппинское море находится на юго-востоке от Китая. А древний трактат Хуэйнан Цзи повествует «Небесный свод разломился, земные веси оборвались, небо накренилось на северо-запад, солнце, луна и звезды переместились, земля на юго-востоке оказалась неполной, И потому воды и ил устремились туда.